проявляется не только в острых и хронических алкогольных психозах, но и в алкогольной деградации личности. Личность огрубляется, становится все более примитивной, постепенно снижается ее инициативность, ухудшается память, все труднее запоминать новое и воспроизводить старое. Расстройство памяти может достигать такой степени, что больной практически становится полным инвалидом, нуждающимся в постоянном уходе. Возникают различные формы алкогольных психозов, слуховые и зрительные галлюцинации, расстройства сознания, обуславливающие различные общественно опасные действия. Больной в состоянии алкогольного психоза опасен для окружающих, нередко наносит себе повреждения, совершает попытки к самоубийству. Алкогольные психозы связаны с продолжительностью и выраженностью алкоголизации. При алкоголизме одним из характерных расстройств является алкогольный полиневрит. Полиневритом называется множественное воспаление периферических нервов. Чаще всего поражаются ноги. В них появляются неприятные покалывания, как будто бы человек отсидел ногу. Затем развивается зуд, теряется чувствительность, главным образом, на стопах. При надавливании на мускулы голени, а также при движении, боли значительно усиливаются. Спустя некоторое время слабость в ногах усиливается до такой степени, что больной совершенно перестает ходить. Мышцы становятся вялыми, дряблыми, стопы свисают вниз. У алкоголиков часто возникают поясничные боли из-за токсического действия винного спирта на корешки спинномозговых нервов, выходящих из позвоночника. Такие боли появляются после кратковременного охлаждения, подъема тяжести или даже неловкого поворота. Конечно, поясничные боли могут быть и у непьющих, но у алкоголиков они наблюдаются гораздо чаще – так как изношенный организм не выдерживает неблагоприятных внешних воздействий. Алкогольный полиневрит иногда сопровождается психическим расстройством, которое называют корсаковским синдромом или болезнью Корсакова. Характеризуется эта болезнь сочетанием расстройств памяти и полиневрита. Больные совершенно не запоминают текущих событий, не ориентируются в окружающей обстановке, не могут найти свою палату, кровать, запомнить лечащего врача. Тем не менее даты, имена, события и обстоятельства из жизни прошедших лет они помнят довольно хорошо. Провалы в памяти заполняются ложными воспоминаниями, чаще всего обыденного содержания. Нередко алкоголики среднего возраста – Заболевает и так называемым геморрагическим полиэнцефалитом. Это тяжелое заболевание иногда развивается постепенно, иногда сразу, остро, и характеризуется нарушением речи, расстройством походки, повышением температуры. Окружающие могут сначала принимать это за грипп, но затем начинаются провалы памяти, галлюцинации. Больной впадает в бессознательное состояние. Вскоре появляются огромные пролежни на спине, и ягодицах, и больной умирает. Алкоголик обычно плохо спит, если он не выпил привычной для него дозы спиртного. Однако и после сна он не чувствует себя свежим и бодрым. Для алкоголика характерны сновидения, и их содержание – угрозы, покушения, нападения, преследования. Одним из проявлений последней стадии алкоголизма является алкогольный делирий или белая горячка. Больной становится опасным для себя и окружающих. За несколько дней до развития белой горячки у алкоголика появляется состояние беспричинного беспокойства, исчезает сон. Затем начинаются бесконечные зрительные и слуховые галлюцинации, больной бредит. Его мучают кошмары. Он предпринимает отчаянную попытку спастись, выпрыгнуть из окна или хватается за нож и начинает защищаться. Разумеется, за покушающихся он обычно принимает окружающих. Таких больных надо немедленно госпитализировать в специальные лечебные учреждения.